Часть вторая. Смотритель. Глава 12. Когда прозвучал сигнал аварийного вызова, смотритель Уолтер Франклин проходил ежемесячную процедуру бритья. Его всегда удивляло, почему биохимики до сих пор не придумали какого-нибудь способа совсем обуздать эту щетину. А впрочем, грех жаловаться, ведь всего полвека назад мужчинам только подумать, приходилось бриться каждый день, применяя для этого целый набор замысловатых и дорогих, порой даже смертоносных приспособлений. Смазью на лице Франклин выскочил из ванной, промчался через кухню и влетел в холл, прежде чем сигнальное устройство успело перевести дух и исполнить новую трель. Он нажал клавишу "приём". Экран коммуникатора осветился, и возникло чем-то забоченное лицо дежурной Вам нужно сейчас же прибыть для исполнения служебных обязанностей, мистер Франклин, торопливо вымолвила она. А в чём дело? Фермы бьют тревогу. В загорождении брешь. Одно стадо проскочило и ест весенний урожай. Мы должны выгнать их поскорее. Только и всего, отозвался Франклин. Через 10 минут буду на пристани. В самом деле авария, хотя и не такая, из-за которой стоило бы волноваться. Конечно, фермы будут кричать, ведь что ни глоток, то полтонны, а тысячи таких глотков может поставить под угрозу весь годовой план. Но в тайне Франклин был на стороне китов. Ну пусть отведут душу, раз сумели проникнуть в планктонные прерии. Что там стряслось? спросила Индра, выходя из спальни. Она ещё не успела причесаться, и её блестящие чёрные волосы длинными красивыми прядями спадали на плечи. Ответ Франклина явно встревожил её. "Это серьёзней, чем ты думаешь", сказала она. "Если будете мешкать, потом не оборвётесь с хлопотом с больными. Весенняя вспышка размножения прошла всего 2 недели назад, и она побила все рекорды как бы ни объевлись твой прожорливый питомц. Но ведь она права. Планктонные фермы составляли автономный отдел морского управления, и Франклин не соприкасался с ними непосредственно, но он хорошо знал их работу, как никак, вроде бы конкуренты в добыче пищи из моря. Энтузиасты планктона утверждали, пожалуй, не без основания, что выращивать планктонный урожай целесообразнее, чем пасти китов. Ведь киты сами питаются планктоном, значит, в пищевой цепи они стоят ступенькой ниже. Зачем тратить 10 фунтов планктона на производство одного фунта китового мяса, говорили они, если можно просто собирать планктонный урожай? Дискуссия продолжалась уже 20 лет, и пока что ни одна из сторон не взяла верх. Иногда спор становился довольно жёлчным, напоминая соперничество между земледельцами и скотоводами в пору освоения американского Среднего Запада. Только масштабы были иные, да вопрос посложнее. Правда, на беду современных мифотворцев Канкурирующие отделы морского управления ВОВ сражались между собой протоколами и действенным, но мало импозантным оружием бюрократизма. Никто не ходил крадучи споранче с винтовкой в руке, и если в изгороде появлялась брешь, то по причинам чисто техническим, а не из-за полуночных диверсий. В море, как и на суше, вся жизнь зависит от растительности, а количество растений зависит от обилия минералов в среде азотных, фосфорных и множества иных соединений. В океане все эти важнейшие вещества скапливаются в глубинах, куда не доходит свет, а потому не могут существовать растения. Верхние 500 футов в море первооснова его жизни. Всё, что обитает ниже, через промежуточные звенья живёт пищи, созданной в этом слое. Каждую весну, когда тепло проникает в пучину, глубокие воды тоже отзываются на незримое солнце. Увеличившись в объёме, они поднимаются и несут к поверхности несчётные миллиарды тонн солей и минералов удобренные питательными веществами снизу и подстёгнутые солнечными лучами сверху плавучие растения размножаются с интенсивностью взрыва естественно выигрывают и животные которые ими кормятся весна приходит на морские луга до появления человека цикл этот повторялся не менее миллиарда раз теперь человек изменил его не удовлетворяясь восходящими потоками минералов, производимых природой, он в стратегических точках погрузил в океан на большую глубину атомные генераторы, тепло которых вызывало из палинские подводные фонтаны, несущие к животворному солнцу химические сокровища. Среди многочисленных приложений ядерной энергии это искусственное подстёгивание естественного круговорота оказалось одним из самых неожиданных и самых продуктивных. Один этот способ позволил почти на 10% увеличить количество продовольствия, поставляемого морями. И вот киты изо всех сил стараются свести на нет этот прирост. Облава была задумана как комбинированная морская и воздушная операция. Одни подводные лодки не справятся, их мало, и они слишком тихоходны. Три из них, включая одноместный разведчик Франклина, перебросят к бреши на транспортном самолёте. Потом этот самолёт будет помогать выслеживать китов с воздуха, если они разошлись так далеко, что дальность действия гидролокаторов подводных лодок окажет самолёт Ещё два самолёта будут отгонять китов, сбрасывая рядом с ними генераторы звука. Впрочем, прежде этот способ плохо помогал, и на него не возлагали особых надежд. Через 20 минут после аварийного вызова Франклин уже смотрел, как уходят вниз огромные пищевые комбинаты Пёрл-Харбора. Он по-прежнему не любил летать и старался держаться подальше от самолётов, но когда надо было, Перелёт переносил спокойно, и мог без тошноты смотреть на распростёршийся внизу мир. В ста милях к востоку от Гдовских островов море вдруг из голубого стало золотым. До самого горизонта тянулись кочующие поля с первым в году урожаем. Казалось, им не будет конца, тут и там словно причудливые игрушки из палинских детей на поверхности тихого океана лежали уборочные машины своего рода шумовки с милю длиной по соседству стояли гораздо более компактные понтоны и плоты с аппаратами производящими концентрат зрелище было внушительным даже в эту эпоху титанических инженерных сооружений но франклина оно не волновало мысль о миллиардах тонн отборных диатомей и рычков, не вызывало в нем радостного трепета, хоть он и знал, что эта пища одной четверти человечества. — Проходим над гавайским коридором, — раздался в динамике голос пилота. — Через минуту увидим брешь. — Вижу, — сказал один из товарищей Франклина, указывая рукой вниз. — Вон они, наслаждаются. Да, что и говорить. Фермеры бедняги, наверное, рвут на себе волосы. Неожиданно Франклину вспомнилась детская песенка, которую он последний раз слышал самое малое 30 лет назад: голубой пастушок, подувив свой рожок, ходят овцы по лугам, а коровы по хлебам. Действительно, коровы ходят по хлебам. Придётся пастушку потрудиться, чтобы выгнать их оттуда. Множество узких прокосов в жёлтых планктонных лугах показывало, где проедают себе путь прожорливые великаны. Извивающаяся голубая полоска чистой воды отмечала путь каждого из полчищ китов, очутившихся в своём китовом раю. Задача Франклина поскорее изгнать грешников из этого рая. Получив короткий радиоинструктаж, три инспектора прошли из кабины в грузовой отсек, где скаут-сабы уже висели на шлюп-балках, которые должны были опустить их в море. Операция несложная, труднее будет потом поднять их. Если ветер нагонит волну, придется возвращаться на базу своим ходом. Не совсем это обычно, на самолете ощутиться внутри подводной лодки. Но Франклину было некогда задумываться об этом, он готовился к погружению. Заговорил динамик на пульте: "Высота 30 футов. Открываю люки грузового отсека. Лодка номер 1 приготовлец". Франклин был вторым в очереди. Огромный транспортный самолёт висел неподвижно, и тали шли так гладко, что Франклин не почувствовал, когда его разведчик погрузился в свою естественную среду. И вот уже три лодки расходятся заданным курсом, не дать не взять механические собаки, сгоняющие скот. Франклин быстро убедился, что это будет посложнее, чем он думал. Кругом был густой суп, никакой видимости, даже гидролокатор сбит с толку. Но главное, этот кисель тормозил крыльчатки, и водометы еле тянули. — Чего доброго засоряться? — Да лучше опуститься ниже планктонного слоя и без крайней нужды не всплывать. На глубине 300 футов муть кончилась. Из-за темноты он по-прежнему ничего не видел, но хоть можно было развить хорошую скорость. Догадываются пирующие киты, что он уже близко и идили и скоро придёт конец. Вот они яркие эхосигналы медленно плывущие по мерцающему зеркалу, которое обозначает непроницаемую для звукового луча границу воды и воздуха. Любопытно, акустическим органом чувств гидролокатора поверхность моря представляется снизу такой же, как человеческому глазу. В обход стада с двух сторон заходили приметные маленькие эхосигналы двух подводных лодок. Фрэнклинд поглядел на хронометр, меньше чем через минуту начнётся гон. Он включил наружные микрофоны и прислушался к голосам моря. Как можно было говорить, будто море безмолвно? Даже несовершенный слух человека улавливал многие шумы: скрип хитинизированных клешней, рокот каменных глыб, свист дельфинов, характерное шлёп хвоста акулы после крутого поворота. Но всё это звуки слышимого спектра. Чтобы вполна оценить симфонию моря, надо выйти за пределы того, что доступно нашему уху. Простейшая задача для установленных на лодке преобразователей частоты. Их можно при желании настроить на любой звук от миллиона циклов в секунду до самых медленных колебаний, которые хочется сравнить с тягучим движением безнадёжно заржавевшей двери. Он настроил приёмник на самую широкую полосу, и сознание тотчас принялось толковать многочисленные голоса, врывающиеся в маленькую кабинку из подводного мира. Шумы, произведённые человеком, он отсеивал сразу. К тому же, гудение его лодки и лодок товарищей почти всё целое поглощалось соответствующими фильтрами. Однако они пропускали свист трёх гидролокаторов, его датчик почти совсем заглушал два остальных, и далёкое бип-бип-бип гавайского коридора. Так назывался ограждённый с двух сторон проход, по которому киты могли следовать через планктонные поля, не причиняя ущерба фермам. Каждый генератор ислал импульсы с пятисекундным интервалом. Правда, ближайший участок вышел из строя, но он отчётливо слышал сигналы более удалённых частей акустического барьера. Импульсы были причудливо искажены и сливались в длинное непрерывное эхо, так как за каждым сигналом тут же подходили посланные более удалёнными генераторами. Прислушаешься, звук как бы передаётся вдаль по цепочке, наподобие стихающего раската грома. На этом фоне явственно выделялись звуки природные со всех сторон не на миг не смолкая доносились писк и крики китов которые переговаривались между собой или просто отдавали выход своему восторгу франклин различал голоса самцов и самок правда он ещё не научился узнавать по голосу отдельных китов и толковать их речь в подводном царстве нет звука более жуткого чем крики стада китов закроешь глаза и кажется ты попал В заколдованный лес тебя со всех сторон окружают бесы и леший. Если бы Гектор Берлиоз слышал этот зловещий хор, он убедился бы, что природа предвосхитила его шабаш ведьм. Но суеверный страх вызывает только то, что незнакомо, а эти голоса теперь уже прочно вошли в жизнь Франклина. Они больше не вызывали у него кошмары, как это бывало вначаль. Напротив, они рождали чувство радости и симпатии, да ещё лёгкое удивление. Как эти из палины могут издавать такой тонкий писк? Впрочем, иногда звуки моря навевали воспоминания, от которых сердце переполнялось печалью. Бутон снова в радиорубке космического корабля или космической станции сидит у приёмников автоматов, прочёсывающих заданный диапазон и отдаются в ночи призрачные голоса очень похожие на эти вызывают далёкие корабли работают радиомаяки поселения на других планетах переговариваются с землёй высокочастотным кодом и всегда за немощными голосами передатчиков был слышен рокочущий фон вечное шешуканье звёзд и галактик наводняющих всю вселенную своим радиоизлучением Стрелка хронометра коснулась нуля. Прежде чем она успела отмерить следующую секунду, море взорвалось адской какафонией. Дикое улюлюканье с подвыванием заставило Франклина поспешно убавить громкость. Так акустические бомбы сброшены. Бедные те киты, которые окажутся поблизости. Рисунок на экране индикатора вмиг изменился испуганные животные в панике кинулись на запад фрэнклин не отрывал глаз от прибора готовый идти на перехват тех кто свернёт в сторону от бреши и вместо коридора опять окажется на планктонных полях то ли акустические бомбы усовершенствовалис с прошлого раза то ли киты стали более дисциплинированными только три или четыре кита откололись от стада Всего 10 минут ушло на то, чтобы догнать их и с помощью установленных на лодках сирен вернуть в строй. Через полчаса после начала гона всё стадо вышло обратно сквозь незримое окно в загорождении и закружилось в узком коридоре. Лодкам оставалось лишь дежурить, пока инженеры не закончат ремонт и не восстановят звуковую связь. Никто не назовёт это крупной победой. Обыкновенный будничный труд, второстепенная схватка в непрекращающейся компании. Азарт погони уже прошёл, и Франклин спрашивал себя, скоро ли транспортник извлечёт их из океана и доставит обратно на Гавайские острова. Как никак у него сегодня выходной, и он обещал Питеру вместе поехать в Вайкики, чтобы поучить его плавать. Хороший смотритель даже в минуты затишья следит за гидролокатором. Каждые 3 минуты Франклин машинально включал каскад дальнего действия и нацеливал датчик на дно, просто так, чтобы знать обстановку. Он не сомневался, что и его товарищи делают то же самое, томясь ожиданием. На краю экрана появилось слабое эхо. След предмета, который находился на пределе дальности прибора, расстояние 10 миль, глубина почти 2 мили, Франклин присмотрелся, потом недоуменно сдвинул брови. Чтобы его было видно на таком расстоянии, это должно быть что-то очень крупное, не меньше кита. Но кит в этой пучине? Правда, кошалотов встречали на глубине одной мили, однако даже эти Непревзойденные ныряльщики так глубоко не забираются. Глубоководные акулы, возможно, как бы то ни было, не мешают взглянуть поближе. Он переключил прибор на автоматическое сопровождение предмета и увеличил изображение, сколько позволял индикатор. Подробности не различить слишком далеко, но видно, что объект длинный, тонкий и довольно быстро движется. Он посмотрел еще, потом вызвал товарищей. Не относящиеся к делу разговоры во время операции не поощряются, но эта загадка заинтриговала его. — Я Сабскаут-2, — сказал он. — Есть крупный эхосигнал, азимут 185 градусов, дальность 9,7 мили, глубина 1,8 мили, похожа на подводную лодку. Вам известно, кто-нибудь еще действует в этом районе? — Я не знаю. Сабскаут 2, я Сабскаут 1, послышал ответ. Это за пределами радиуса действия моего прибора. Может быть, там лодка комитета по исследованиям? Какие размеры даёт индикатор? Около 100 футов, чуть больше. Скорость выше 10 узлов. Я Сабскаут 3. Здесь сейчас нет никаких исследовательских лодок. Наутилус 4 на ремонте. Кусто работает в Атлантике. Наверное, тебе рыба попалась. Таких рыб не бывает. Разрешите сходить туда? По-моему, мы обязаны проверить. Разрешаю, ответил сабскаут 1. Мы справимся без тебя. Держи связь с нами. Франклин развернулся на юг и плавным поворотом ручки дал полный ход. Преследуемый объект успел уйти слишком глубоко для его разведчика. Но ведь он ещё может подняться. Даже если не поднимется, сократив дальность, можно получить более чёткое изображение. Через 2 мили он убедился, что погоне ничего не даст. Животное несомненно уловило вибрацию от двигателя или импульсы гидролокатора и быстро пошло вниз. Франклину удалось сократить расстояние до 4 миль, после чего эхосигнал затерялся в хаосе отражений от океанского дна. Напоследок он успел убедиться, что оно очень большое и относительно тонкое, но подробностей различить не смог. — Ушло? — осведомился Сапскаут-1. — Так я и думал. — Значит, ты знаешь, что это было? — Нет, и никто не знает. — И вот тебе мой совет. — Я не знаю. Не рассказывай об этом репортёрам, не то сам не рад будешь. Франклин ошеломлённо поглядел на маленький динамик, который только что произнёс эти слова. Выходит, никто его не разыгрывал. Он перебирал в памяти рассказы, которые слышал в баре на Геронь, да всюду, где собирались в свободное время смотрители. Тогда он смеялся, но теперь понимает, они говорили правду. Это робкое эхо, ускользнувшее от гидролокатора. Великий морской змей. Индра, она по-прежнему работала на полставки в гавайском аквариуме, когда позволяли домашние дела, выслушала его рассказ куда спокойнее, чем он ожидал. А когда она заговорила, то и вовсе обескуражила его. — Постой. А какой именно морской змее идёт речь? Нам известно, по меньшей мере, три различных вида. Первый рас слышу. Во-первых, гигантский угорь. Его видели три или четыре раза, но точно опознать не смогли. А личинок ловили ещё в сороковых годах прошлого столетия. Этот угорь достигает 60 футов в длину. Чем не великий змей, но особенно великолепна ремень рыба регаликус галезна её рыло напоминает лошадиную морду сверху на голове ярко-красный султан вроде головного убора индейца тело змееподобное длиной до 70 футов сам по сути можно ли нас удивить когда мы знаем на какие чудеса способно море погоди-ка а третий вид Он совсем не опознан и не описан. Мы называем его просто «икс», потому что люди все еще не принимают разговоров о морских змеях. Точно известно одно. Это животное, несомненно, существует. Оно чрезвычайно скрытно и обитает на большой глубине. Когда-нибудь мы его поймаем, скорее всего, по чистой случайности. Весь этот вечер, Франклин был задумчив, его преследовала мысль, что несмотря на все приборы, которые прощупывают море, и непрерывные исследования глубин человеком с подводных лодок, Океан всё ещё хранит и веками будет хранить много секретов. Он чувствовал, даже если ему больше не суждено увидеть это существо, его всю жизнь будет преследовать воспоминание о далёком, дразнящем эхе, которое так стремительно ушло в свою обитель в морской бездне.